День третий, переходящий в четвертый. «Рота, подъем. горланила Люсинда, нетерпеливо приплясывая в прихожей. Оля, которую она торопила, давно уже не лежала в постели. Она сидела на краю дивана, торопливо инструктируя Варвару. «Вот вам наши телефоны, но, пожалуйста, отвечайте только на звонки с незнакомых номеров». «Почему?» «Потому что по поводу кота нам будут звонить лишь незнакомые люди. Разве не ясно?» «Кристально ясно! Побежали! Опоздаем на автобус!» Снова вмешалась неотвязная Люсинда. «Рота, подъем!» В кремовой шелковой блузке с открытыми плечами и с распущенными рыжими кудрями она выглядела как тропический цветок. «Тебе совершенно не идет орать, как фельдфебель!» Мягко покритиковала прелестную горлопанку Ольга Пална. «Ты же хочешь приглянуться принцу, а он понимает толк в хороших манерах?» «Но мы ведь журналисты, а они народ простой!» Напомнила Люсинда, набегу взмахнув навехоньким удостоверением, как алым флажком. С типичной журналистской простотой она поприветствовала удрученных дежурных на рецепции бесцеремонным «Здоров, девчата!», и вылетела из отеля, как огненная комета на ножках, едва не опалив швейцара, который опасливо отшатнулся в сторону. Оля свернула к стойке и, дождавшись, пока дежурная закончит регистрировать новопоселенцев, тихо спросила. «Есть новости о нашем трупе?» Дежурная побледнела, промямлила. «Секундочку», – избегала за старшим по званию. За время ее отсутствия внутренний голос успел справедливо упрекнуть Ольгу Палну за небрежную формулировку вопроса, поэтому старшего администратора она спросила уже по-другому: Скажите, удалось уже что-то выяснить о мертвой девушке в мешке? К сожалению, полиция не информирует нас о ходе следствия, притворно опечалился Валера. Но мы обязательно сообщим вам все, что узнаем. И едва Оля отошла от рецепции, строго сказал дежурный: "Не вздумай, не словечко этим подозрительным кралям. Не хватило еще, чтобы информация об убийстве в нашем отеле просочилась в СМИ или в управляющую компанию". "Все, понимаем и молчим", кивнула дежурная. Результатом этого заговора молчания стала полнейшая неосведомленность подозрительных краль об обстоятельствах вышеупомянутого уголовного дела. Тем временем Оля с трудом поспевала за подружкой. Та резвым галопом промчалась по проспекту до места сбора журналистов, участников форума, и затормозила только перед столом на манер баррикады, поставленном поперек тротуара. За столом чинно сидели два симпатичных молодых человека в одинаковых рубашечках Пола с логотипом форума. Они были похожи на образцовых школьников с винтажного советского плаката «Пионер всем ребятам пример», только без красных галстуков. Чуть дальше стоял автобус с гостеприимно открытой дверью и табличкой «Мир и спорт» под лобовым стеклом. «Здоров, девчата!» По инерции приветствовала примерных ребят Люсинда с новообретённой журналистской бесцеремонностью, проигнорировав тот очевидный факт, что перед ней два юноша. «Тут посадка на форум. Мы представители СМИ». «А вы от какого издания?» Светловолосый юноша подровнял стопку распечаток. «Давайте-ка найдем вас в списках Люсинда украдкой заглянула в собственное удостоверение. Я специальный корреспондент газеты «Бип» Людмила Александровна Пинчикова. «Об автоспорте пишете, наверное», – заинтересовался молодой брюнет. Он вытянул руки из коробки с пластиковыми бейджами, покрутил воображаемую руль и постучал по невидимому клаксону. «Бип-бип». «Нет». Люсинда категорически отказалась иметь дело с рулями и клаксонами. «Пешеход с 30-летним стажем». От темы автомобильного спорта она была чрезвычайно далека. А как же расшифровывается это название? поинтересовался любознательный блондин. Алюсенда посмотрела на него с ненавистью. Честно признаться, что название Бип расшифровывается как батона палка она не могла. Глядишь, погонь от журналиста такого специфического издания с уважаемого спортивного форума одним из названных предметов. Не батоном. «Название Бип, чтобы вы знали, расшифровывается очень просто», – язвительно сказала она, лихорадочно придумывая достойный ответ. Любознательный блондин от избытка эмоций подпрыгнул на стуле. «Батут и прыжки!» – поглядев на него, гениально сочинила Люсинда и некультурно выдернула свой бейдж из рук брюнета. Недобро поглядев на чинных юношей, она проследовала в автобус и села там у окошка – Высматривая на дистанции отставшую подружку, Ольга Пална пришла к промежуточному финишу у межевого стола с рюмянцем на щеках, назревающей мозолью на пятке и трехминутным опозданием. Люсенда уже всерьез волновалась, видя, что пионеры начали собирать со стола свои манатки. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, журналистов на форум повезут на этом автобусе? Спросила подоспевшая к шапочному разбору Оля. Встревоженно косясь на транспорт, за окном которого яростно жестикулировала Люсинда. «Меня зовут Ольга Павловна Громова, я из газеты БИП». Люсинда в окошке энергичными жестами изображала батут и прыжки на нем. Для тех, кто не в теме, это походило на конвульсии агонизирующего дирижера. «А, это газета «Батут и прыжки?» – листая списки, переспросил белокурый юноша. «Скорее бодибилдинг и пауэрлифтинг», — пробормотала Оля, встревоженно созерцая сложные акробатические упражнения Люсинды. Юноши озадаченно переглянулись, но бейдж ей дали. И сопкор бодибилдинга на батуте и пауэрлифтинга в прыжке Ольга Павловна Громова поспешила укрыться от вопросительных взглядов в автобусе. Водитель включил двигатель. «Как ты сказала, называется наше издание». Шепотом спросила подружку Люсинда. «Не помню». Также шепотом ответила Оля. «Бамбентон и планеризм. Что-то в этом роде». «Тоже хорошее название», — одобрила Люсинда и поудобнее устроилась на сиденье. «Только трудное. Давай договоримся, что наше издание называется просто и со вкусом, например, батуты-прыжки. Это логично и легко запоминается». «Тогда уж лучше блок и парус», — предложила Оля. «По ассоциации с принцем Монако это и вовсе врезается в память». «Да? Как это?» «Очень просто. И блок, и парус — это части яхты, а яхта — это обязательный атрибут состоятельного принца из Приморского государства», — С скороговоркой пояснила Оля и уставилась в окно. Ей было интересно, как выглядят территория, на которой пройдут Олимпийские игры. Оставшись в одиночестве, Варвара совершила пешеходную экскурсию по роскошным апартаментам и утомилась вертеть головой и цокать языком. Пошлой зависти она была чужда, но автоматически отмечала предметы интерьера и фрагменты декора, которые очень понравились бы ее любимому Бертику. Например, в нарочито простой джутовый ковер в гостиной он влюбился бы с первого взгляда. Ведь о такой шикарной, как те точки, мечтает каждый кот. Как человек, хорошо воспитанный и глубоко порядочный, в чужом жилище Варвара ничего не трогала и, устав бродить по комнатам, опустилась на тот же диван, куда ее пригласили присесть хозяева. Она сложила руки на коленях, посмотрела на часы, Подумала, что время еще раннее, курорт едва проснулся, и тоже прикрыла глаза, намереваясь подремать. Варвара успела выяснить, что оставленные ей мобильники сигналят громко, и не боялась проспать звонок. На верхнем этаже высотного здания, да еще с закрытыми окнами, было очень тихо. Еле слышно жужжал кондиционер. Лицо Варвары овивал прохладный ароматизированный ветерок. Мягкий диван коварно затягивал ее в крепкий сон. Ни щелчка, с которым открылась входная дверь, ни тихих шагов разомлевшая женщина не услышала. Двое в масках, воровато скользнувшие в номер, тоже не сразу заметили неподвижную фигуру на диване. И то сказать, Варвару в цветастом сарафане запросто можно было принять за большую диванную подушку. Вообще говоря, незваные гости и сами были нехитро декорированы мануфактурными изделиями. На головах у них были белые колпаки, в которых костелянша отеля, доведясь и увидеть этот маскарад с легкостью признала бы казенные наволочки, непоправимо испорченные прорезями. В дырках взволнованно блестели глаза. Наволочки закрывали таинственные фигуры до плеч. Ниже виднелись банальные футболки, шорты и волосатые ноги в шлепанцах. В целом, пришельцы походили на пару малобюджетных куклусклановцев из белой швали, как называли босиков европеоидов на американском юге. Как ни странно, первым, что заинтересовало незваных гостей в чужом номере, стал мини-бар. И именно мелодичный звон бутылочного стекла разбудил Варвару. Просыпаться, шумно зевая и с хрустом потягиваясь, ей было не свойственно. Варвара просто открыла глаза, поморгала, повернула голову на звук и увидела в углу комнаты у замаскированного под тумбочку холодильника две коленопреклонённые фигуры в белоснежных головных уборах. В другом интерьере они сошли бы за двух монахинь на молитве. Но батарея выгруженных из мини-бара бутылок со спиртным разбивала эту версию в мелкие стеклянные дребезги. Тем не менее, Варвара не испугалась и не встревожилась. Люсинда и Оля предупредили ее о том, что в течение дня в апартамент должна явиться горничная с уборкой. И логично было предположить, что ревизия содержимого холодильника входит в функции обслуживающего персонала. Поэтому Варвара просто вежливо сказала... «Добрый день!» Шумно разбилась упавшая на пол бутылка, и у мини-бара случилась немая сцена. В наступившей гробовой тишине вежливая Варвара успела еще спросить. «Я вам не помешаю?» А затем предполагаемые горничные ожили и повернулись к дивану. От него до мини-бара было примерно три метра. С этого расстояния Варвара прекрасно рассмотрела наволочки с прорезями для изумленно выпученных глаз и сама удивилась столь необычным головным убором. Двое в наволочках, в свою очередь, успели рассмотреть Варвару. Переглянувшись, они ринулись к ней. Вопрос, на который никто не ответил, отпал сам собой. Стало ясно, что Варвара тут мешает, и даже очень. Однако убегать ей было некогда и некуда. Женщина вжалась в диванную спинку, отклонила голову, и удар бутылкой пришелся по касательной. Варваре этого хватило. Амбициозная красавица и ревнивица Карина проснулась с готовым планом действий. Отвратить Серго Мамиконяна от очередной подруги будет несложно. Достаточно внушить ему, мужчине самолюбивому и требовательному, что новая избранница его недостойна. Кариночка достала из сумочки мобильник, открыла снимок по случаю, сделанный в китайском ресторане минувшим вечером и с удовольствием рассмотрела фото конкурентки. Сказать, что она недостойна маме коняна, означало ничего не сказать. Абсолютно безумного вида мадам, ползающая между столиками на корточках, Как безногая поберушка. Несложно было предугадать, какие комментарии появятся под этой фотографией в социальных сетях, если сопроводить ее заголовком новая подруга Серго Мамиконяна. Нетрудно было представить и реакцию Сергея Акоповича Гордый потомок армянских князей такого позора не снесет. И его роман с серой мымрой зачахнет на корню. Кариночка вполне отдавала себе отчет в том, что поступает некрасиво и даже подло, но совесть ее не мучила. В конце концов, не она придумала этот способ. Еще Андерсон в известной сказке подробно описал манипуляторскую технологию отвращения влюбленного майского жука от дюймовочки, огорчительно не похожей на козявку. Сказка Ложь давний намек. Добрым девицам урок. Коварно улыбаясь, изрекла Карина и позвонила верному адъютанту Мамиконяна. Ей не терпелось, и она без долгих заходов бухнула, даже не поздоровавшись. «Новая пассия серго-психическая, да?» «Кто?» Саша-зам не понял ничего. Никто звонит, никто психическая. «Та серая мымра, которую я видела у пекарни, она ненормальная, да?» Ах. «Та ненормальная». Саша зам подобрался. «С чего ты взяла?» «С того, что я видела ее под столом в китайском ресторане Мао». «А подробнее?» Вообще-то Саша искренне считал ненормальными всех, кто изменяет здоровой русской кухне с сомнительно китайской. С другой стороны, он помнил, что эмоциональной карочки и самой случалось находиться под столом, потому что в алкоголе, как и во всем остальном, она порой не знала меры. Таким образом, ненормальность серой мымры еще нужно было доказать, и Саша-зам готов был заняться этим лично. «Дайте лишь добраться до этой дамочки». «Словами не расскажешь», — фыркнула Карочка. «Лови ММС, отправлю тебе фотографию». По техническим причинам разговор ненадолго прервался и возобновился уже после того, как Саша Зам рассмотрел присланный ему портрет в интерьере. Да, выглядит не очень, признался он, впечатленный, но не удивленный. Диковатая мымра на снимке выглядела как припадочная, способная разодрать волоскуты особо прочный кевлар, что и натуральная кожа. Пожалуй, автомобилю Сергея Куповича еще повезло, что он отделался одним разрезом на сиденье. «Покажи этому Миконяну», – посоветовала коварная Карочка. «Пусть посмотрит, с кем он связался». «Обязательно покажу», – пообещал ей Саша, ни чуточки не покривив душой. И мысленно добавил, откровенно ликуя. «И шефу покажу, и аборигенам в районе пекарни». По фотографии мы эту бешеную мымрочку в два счета отыщем. Вскоре после бодрого старта случилась затяжная пауза. Автобус с журналистами застрял в пробке между Сочи и Адлером. Оля, не понаслышке знакомая со спецификой главного курорта России, ничего другого и не ожидала, и поэтому сохраняла спокойствие. Люсинду, которая настроилась лицезреть и покорять монарха Монако, вынужденная задержка бесила. «Тащимся, как черепаха!», – возмутилась она, сопоставив темпы продвижения автобуса со скоростью пешеходов на тротуаре. Те двигались заметно быстрее. «Ой, я тащусь!», – словно передразнивая Люсинду, воскликнула какая-то барышня за бортом. Люсинда задышала, как грозовое море. Оля чутко уловила штормовое предупреждение и молча достала из сумки плитку шведского шоколада. «Что это?» Люсинда косо посмотрела на жертвоприношение. «Чоклит морг!» «Звучит зловеще!» «Просто темный шоколад по-шведски!» Оля разломила плитку. «Вкусный, попробуй!» «Вкусный!» Согласилась Люсинда, пожевав. «Но как звучит, как звучит. Морг!» Она сделала большие глаза и зазывным голосом диктора, озвучивающего телевизионные анонсы, провозгласила. «От создателей Мордора! Любимое лакомство Властелина Колец – Чоклит Морг!» «Ты ешь, ешь!» Оля видела, что шоколадка действует. Люсинда доела шведско-мордорское лакомство и сообщила. Я вот только что поняла про морковку. Она ведь растет в земле в кромешном мраке и извлекают ее, когда выдергивают из темноты. Поэтому она морков. На каком-то языке. На мордорском. Люсинда развеселилась. Оля слишком поздно поняла, что это тоже чревато неприятностями. Послушайте, нельзя ли побыстрее? задорно покричала Люсинда водителю. «В конструкции нашего транспорта крылья не предусмотрены», отшутился тот. «Зато есть телевизор. Могу кино включить. Хотите?» Люсинда только фыркнула. Зато другие пассажиры идею организовать киносеанс громогласно одобрили. Закрепленный над лобовым стеклом телевизор просветлел, поморгал, и окрасился в клубничный цвет, сделавшись похожим на гигантский леденец. По кисельно-розовому фону поплыли сахарные буковки. «Любовь к армелиты» — Ольга Пална прочитала название фильма и сразу же потеряла к нему интерес. Воспитанная на русской классике латиноамериканское мыло она не переносила на дух. Любое слюнтяйство, как пренебрежительно называли душещипательные сериалы в Доме Громовых, ее раздражало. А эту самую Кармелиту Оля на месте авторов сериала давно бы уже усыпила, чтобы та не мучилась. Несчастная Кармелита была на редкость прелестной и столь же невезучей особой. В раннем возрасте ее похитили из дома состоятельных родителей и подбросили в приют, где Кроха страдала на протяжении 50 серий. Чувствительные телезрители почти истощили семейные запасы носовых платков, дожидаясь, пока Кармелита воссоединится со своими кровными родственниками. В том сезоне фильм так и назывался «Кровь Кармелиты». На следующий год жестокие сценаристы решили, что героиня уже доросла до того, чтобы страдать не по-детски, и безжалостно влюбили бедняжку в великолепного негодяя Педро тем самым обеспечив злосчастной барышне еще 50 серий адских мук в фильме «Любовь Кармелиты». Правда, на исходе сезона героиня с святой самоотверженной любовью перевоспитала гнусного Педро так основательно, что Пистолоци и Макаренко, если бы они были живы, посмотрели сериал и после этого снова не умерли, аплодировали бы педагогическому гению Стоя. Телезрители досуха выжали слезные железы и в финале растроганно всплакнули на свадьбе героини. Казалось, продюсеры отпустили Кармелиту с миром, но как бы не так. Очередной сезон принес продолжение изуверского сериала. Оно называлось «Свекровь Кармелиты» и было мучительнее всего, показанного ранее. Впрочем, логика подсказывала, что закалённая испытаниями Кармелита как-нибудь справится и со свекровью. Однако случится это не раньше, чем в 50-й серии, и, возможно, к полувековому юбилею героини. После чего создатели сериала совсем немного передохнут и вдохновенно продолжат сагу рассказом о страданиях любимицы публики на пенсии. По созвучию с предыдущими сезонами, назвав новый цикл, к примеру, «Морковь Кармелиты». Определенно это имело бы успеху огромной аудитории дачников и садоводов-любителей. Ах, котик, я тебя люблю! проворковала молодая еще кормелита на экране, и Оля скривилась. У героини сериала была отвратительная привычка называть любимого не по имени, а словечками котик, зайчик, птенчик, малыш и даже пупсик. Очевидно, мерзавец Педро был не таким уж записным негодяем, если терпел это целый сезон. «Боже, за что нам это?» – вздохнула Люсинда, не уточнив, на что она жалуется – на пробку или на кино. «Спокойнее, посмотри, как ведут себя настоящие журналисты», – Одернула подружку Ольга Пална, окинув взглядом салон. «Никто не ропщет, все профессионально терпеливы». С началом киносеанса в автобусе образовалось двустороннее течение. Любители посмотреть телек пересаживались поближе к экрану. Нелюбители мигрировали в задние ряды. Привет! Шлепнувшись в кресло по другую сторону прохода, широко улыбнулся симпатичный молодой человек. Привет! вежливо согласилась Оля. Странное дело. Мужчина показался ей знакомым. А! «О!» – она вспомнила и смутилась. «Ты его знаешь?» – заинтересовалась Люсинда, от которой невозможно было что-нибудь утаить. «Я нет, а вот ты, кажется, знаешь и, возможно, близко», – тихо ответила Оля. Люсинда наклонилась вперед, рассмотрела предмет беседы и снова откинулась в кресле. «Абсолютно незнакомое лицо. Никогда его не видела». Лицо, возможно, зато ты видела гм поясничную часть. Это как? Ты очень непринужденно висела у него на плече, объяснила Оля. Это он доставил тебя в номер позапрошлой ночью. В самом деле висела на плече? Ничуть не смущенная Люсинда снова нырнула вперед, рассмотрела упомянутое плечо и согласилась. Похоже, могла. Молодой человек в настоящий момент всецело увлеченный просмотром кино про любовь к кармелиты был достаточно крепок, чтобы без подъемной техники транспортировать даже двух люсент по одной на каждом крутом плече. А как его зовут? Ты меня спрашиваешь? Удивилась Оля. Я не знаю. Ты нас не представила. Попробую. Зайчик, котик или пупсик. Молодой человек, не отрывая взгляда от экрана, отчетливо хихикнул. Это было особенно неуместно, потому что бедняжка Кармелита в этот момент обливалась горючими слезами. «Чёрствый тип!» – резюмировала Оля. И жестокосердный мужчина подозрительно затрясся. «Что это с ним?» – снова вынырнула Люсинда. «Эй, что это с вами?» «Всё прекрасно». Сдавленным голосом ответил ей условный знакомый и пальцем снял с ресниц слезинку. «Не, не черствый!» – удовлетворенно сказала Люсинда и пихнула подружку локтем. «Гляди, как переживает за идиотку Кармелиту!» «Извините, а вы откуда?» Оля вжалась в кресло, чтобы не мешать разговаривающим через нее. «В каком смысле откуда?» «Из какого издания?» – уточнила Люсинда. Вот мы, например, из газеты «Бип», что означает...» Она запнулась, посмотрела на Олю и требовательным шепотом спросила. «Что это означает? Я забыла!» Ольга Пална, профессиональный педагог, пунктирно наметила образный ряд. «Вспоминай. Принц, яхта». «Ага, ну, типа, борт и палуба, да?» Оля вздохнула. Ну, а я из МК, сообщил нечерствый Тип, предварительно бросив быстрый взгляд на собственный Бейджик. Правда? Я читаю московский комсомолец. А как ваша фамилия? Не отставала Люсинда. А фамилия моя слишком известная в определенных кругах, чтобы я ее называл, произнес Олин внутренний голос. Меня зовут Максим Бобров. Боброва не знаю призналась Люсинда. «То есть не знаю Максима Боброва из московского комсомольца? Хотя у меня есть один Бобров, во втором В, Саша. Ой!» Болтушка потёрла бок, в который вонзился локоть Ольги Палны, и закончила. «Ну, значит, будем знакомы. Я Людмила, а это Ольга». «Педро, это я, Кармелита», в тему прозвучала с экрана. «Изыди, Кармелита!» – попросила Оля и устало прикрыла глаза. Она начала понимать, что денёк будет трудным. Им повезло. Пробка рассосалась раньше, чем закончилась первая серия страданий Кармелиты. В одиннадцатом часу утра автобус по новенькому мосту пересёк порубежную речку и оказался в Америтинской долине, царстве предстоящей зимней Олимпиады. Следовало признать, что место для проведения игр выбрано необыкновенное и прекрасное. Одной меретинки запросто хватило бы на целое княжество, богатое и природными красотами и грандиозными архитектурными сооружениями. Последние выселились там и сям на просторах долины, как величественные замки. Между ними были щедро рассыпаны бело-розовые кубики отелей и коттеджей, уже почти готовых к приему гостей. И всюду во множестве сновали те, кого пока что можно было считать аборигенами. Темнокожие, белозубые люди в спецовках и касках. «А в Таджикистане хоть кто-нибудь остался?» — пробормотала Люсинда, когда автобус медленно проехал контрольно-пропускной пункт, у которого толпилась длинная очередь строительных рабочих. В голове Оли завертелись подходящие названия, типа «Блеск и нищета Олимпиады» или И меретинка Долина контрастов. Тут же перед ее глазами, как живая иллюстрация, возник временный лес из деревьев до начала работ по благоустройству территории, собранных на одном поле. В нем высокие пальмы хаотично перемежались рослыми елками. Всю эту таежно-тропическую флору окружала широкая пыльная дорога, разбитая тяжелой строительной техникой похожая разом и на бурую степную реку, и на перекопанную пограничную полосу. Оля вспомнила животных, выбранных олимпийскими символами, и жалостливо представила, как они сидят там, в резервации. Медвежонок, заяц и леопард. Дети разных звериных народов, четвероногий интернационал в заключении. Однако понятно, почему принц Монако выбрал для проведения своего форума это место – сказала тем временем Люсинда, мыслящая более позитивно и целенаправленно, чем Оля. «Здесь на одном клочке земли и горы, и море. Он тут должен чувствовать себя почти как дома». «Ты так думаешь? Ты просто не видела Монте-Карло», ответила Оля, которую супруг-олигарх уже успел свозить по святым местам российских богачей, в том числе в Монако. «Скоро увижу». Беззаботно отмахнулась самоуверенная Люсинда и вынула из сумки косметичку с зеркальцем, чтобы проверить и подправить макияж. Автобус по дуге объезжал огромное округлое сооружение, прототипом которого неромантический критик назвал бы пластмассовый тазик. Итак, коллеги, мы прибыли на место. Как чертик из коробочки, выскочил вперед один из примерных юношей, раздававших Бейджа. Перед вами один из основных олимпийских объектов. Большой ледовый дворец. Большой. Огромный стиральный тазик. Огромный. Непочтительно фыркнула Оля. Как филолог она не терпела тавтологий. «Очень хорош для отмывания денег», хмыкнул представитель МК Максим Бобров. «Давайте не будем о коррупции». «Так надоели эти пораженческие разговоры, застрелиться можно!» – раздраженно попросила Люсинда и так громко щелкнула пудреницей, будто и впрямь застрелилась. «Прекрасный день, чудесная компания, и у некоторых из нас большие надежды и грандиозные планы!» «Компания и вправду чудесная», – согласился Бобров и очаровательно улыбнулся. Оля могла бы объяснить ему, что под чудесной компанией Люсинда подразумевала не кого-то из представителей СМИ, а конкретно его высочество принца Альбера II, а под грандиозными планами свои собственные брачные амбиции. На Олин взгляд, вторая жена Альбера II звучала не очень. Опять-таки, тавтология. Но она ничего не сказала. Возможно, напрасно. Обнадеженный словами Люсинды, Бобров приклеился к подружкам так же крепко, как лишнее слово к названию Большого Ледового Дворца. Нездоровая суета в холле, обычно похожем на белокаменный храм, началась незадолго до полудня. Первым встрепенулся дежурный охранник Руслан на посту номер один. Между обменником и киоском с возмутительно дорогими сувенирами. Выведенный из литаргии бормотанием наушника шкаф в костюме пугающе вытаращился на гостью, которая случайно оказалась на линии его взгляда. И сделал лицо, как у Бэтмена, идущего на таран космического транспорта чужих. Спустя секунду он стремительно пролетел через холл к лестнице, оставив шокированную гостью взволнованно кудахтать и нервно оправлять на пышном теле символическое бикини. Швейцар Григорий Митрофанович, не переставая привычно улыбаться, вопросительно поднял брови и приобрел большое сходство с легендарным клоуном Бомом, известным мастером комического диалога. Невысказанный им вопрос охраннику Руслана угадывался с легкостью. «Диарея, дружок?» Дежурная Верочка за стойкой регистрации смешливо прыснула в ладошку. По коридору звонко процокали каблучки, и в белом мраморный холл выскочила гармонирующая с ним по цвету докторша Лора Львовна. «Хозяйка местного медпункта». Выражение лица у докторши было точь-в-точь точь такое же, как у охранника, из-за чего версию о диарее пришлось отбросить. Со своей собственной диареей Лора Львовна справилась бы, не выходя из кабинета. Швейцар Григорий Митрофанович опустил левую бровь и заломил правую. «Сама не знаю», — ответила на невысказанный вопрос, какого черта происходит встревоженная Верочка. Из подземного перехода в подвальный этаж, мокро шлепая тапками, явился инструктор Степан. Мускулистый гигант, бывший профессиональный пловец, чувствующий себя в воде, как рыба, и такой же, как жаберная, неразговорчивый. Закройте лестницу вниз. Повелительно взмахнув рукой и, запятнав мраморный пол обильной капелью, возбужденно скомандовал он и снова скрылся в портале. О боже! воскликнула дама в бикине, проводив роскошную фигуру дяди Степы жадным взглядом. Минуточку. Верочка выбежала из застойки и пресекла попытку знойной дамы увязаться за дядей Степой. «Извините, пожалуйста, в настоящее время доступ в спортивный центр закрыт!» Она с намеком поморгала Григорию Митрофановичу, и тот проворно приволок из своего угла двустороннюю на длинной ноге табличку с надписями «Open» и «Close». Привлеченный суматохой вышел из своего кабинета дежурный администратор Валера. «Что?» Из-за негодующей, вздрагивающей спины дамы в бикини спросил он Верочку одними губами. Она кивнула на портал, бесследно проглотившая охранника, докторшу и инструктора. Валера тоже кивнул и непринужденной походкой, просто так иду, ничего не случилось, направился к лифту. Верочка проводила начальника взглядом и поспешила вернуться на место. Она рассудила правильно. Через минуту телефонный аппарат на стойке затрезвонил. Девушка мгновенно схватила трубку. Старший администратор на другом конце провода смачно выругался. Несмотря на то, что нецензурное выражение содержало некий популярный посыл, умная Верочка никуда не пошла, а дождалась конкретного распоряжения. «Аниматоров на морскую террасу, живо!» Пусть берут мегафоны и собирают постояльцев на сюрпризный розыгрыш призов от отеля. Бесплатный уикенд в формате все включено» для двух пар и одной семьи из четырех человек. «Валер, там же будет дикая давка. Сейчас все наши гости туда побегут», – охнула Верочка. «На то и расчёт. И предупреди охрану на проходной, что подъедет скорая помощь, Пусть направят ее с тыльной стороны здания к служебному входу в спортивный центр. А что случилось-то? Опять чипы в бассейне. Потом расскажу. Действую, как я сказал. Хитрый ход с розыгрышем фризов оправдал себя. Охочие до халявы постояльцы облепили сцену морской террасы, как металлические стружки, мощный магнит. Скорая приехала и уехала, не вызвав интереса ни к самому факту своего прибытия, ни к телу, которое вместе с носилками загрузили в фургон два дюжих инструктора. Хотя это было зрелище по-своему волнующее. Мускулистые носильщики в одних лишь мокрых плавках транспортировали даму в костюме голой королевы. Дама была не мелкая. И казённое полотенце, которым её прикрыли, как павшего героя флагом, оставляло открытыми мясистые бока. «Да живая она, живая!» Досадливо отмахивался от напирающего на него дежурного администратора усталый врач скорой помощи. «Живая, только тяжелая. Насельщики согласно пыхтели. Их ноша весила примерно пять пудов, из которых ни грамма не приходилось на одежду и документы. Об отсутствии последних старший администратор Валера серьезно печалился. Ему необходимо было выяснить имя пострадавшей, чтобы сообщить его медикам, и, если понадобится, полиции. «Может, не надо полиции?» Тоскливо вздохнул охранник Руслан. «Что ж такое? Каждый день у нас полиция. Думаешь, мне это нравится?» Огрызнулся Валера. «А если на бабу напали?» «Да никто на нее не нападал», – горячо заговорил охранник. «Ситуация яснее ясного. Вылезла тетка из бассейна, пошла в душ. В кабинке уронила мыло и наклонилась, чтобы его поднять. Сток в душевой работает плохо, воды по щиколотку. Тетка нащупала мыло не рукой, а ногой, поскользнулась, потеряла равновесие и ударилась башкой об стенку». Хорошо, хоть не захлебнулась, спасибо, тетя Катя. Спасибо, мне отделаетесь, тут же встряла в разговор уборщица тетя Катя. С тебя, Валерий Саныч, премия мне за бдительность. Дам, пообещал Валера. Ага, дашь, держу карман шире. Ты же дашь, как за экономию воды и электричество даешь. Одну устную благодарность, завелась уборщица. «Между прочим, если бы я тебе воду не экономила, я бы в эту кабинку и не сунулась. Я же что думала? Что какая-то тетюха забыла кран закрыть, и вот он и шпарит». «Дам я тебе премию, только отвяжись, не до тебя сейчас», — гаркнул Валера. «А я чего? Я ничего», — забурчала тетя Катя, неохотно удаляясь. Отойдя не дальше, чем на пару метров, Она взялась за швабру и яростно завозила её по полу с плохо скрытым коварством, делая длинные выпады в сторону старшего администратора. «Так ты, значит, думаешь, это просто несчастный случай и полицию вызывать не надо?» Ловко перепрыгнув подбежавший к нему ручей, с откровенной надеждой на положительный ответ спросил Валера охранника. «Несчастный случай – это не преступление. Авторитетно ответил Руслан. Другое дело, что купальника пострадавшей нигде не видно. Возможно, сперли его, бывает, но это не такой уж криминал. Да и не скоро тетка тряпок своих хватится, сказал же доктор, она тяжелая. Старший администратор с большим сомнением посмотрел на упомянутые тряпки. Сиротского вида сарафан, простецкая хбшная бельишка и махровые гольфы. Они какое-то время висели в наполненной паром душевой, отчего отсырили и стали выглядеть особенно жалко. Трудно было представить, что у особы, одетой подобным образом, имелся настолько замечательный купальный костюм, что кто-то в дорогом отеле не удержался и украл его. Тут Валера отвлекся, вспомнив забавную историю о том, как один француз постоянно заказывал на фабрике «Красная белошвейка» партии идеологически выдержанных советских безгалтеров четвёртого номера. Никто не понимал, на что галантному французу эти дамские бронежилеты. А он использовал их как систему поддержки растущих томатов. Гигантские помидоры в лифчике укладывал. Тетка, которую увезла скорая помощь, была оформлена как хорошо откормленная натурщица Рубенса. Ее безгалтер свободно мог заинтересовать какого-нибудь бахчевода. А может она вообще без купальника плавала? Фыркнула тетя Катя. Глышмя. Да она вообще не плавала в бассейне, Саныч. Мы ее там не видели. Вмешались в разговор вернувшийся инструктора. Может, наоборот, только собиралась поплавать. А может, она вообще не наша? Старший администратор посмотрел на охранника. Может, она с улицы пришла? «Чисто помыться в душевой бассейна, а?» «Да не может такого быть, Саныч. Мы же следим, опять же. Митрофаныч на входе бдит. Мимо него даже муха не пролетит без спросу». Не вполне уверенно возразил Руслан. «А ты знаешь, Русланчик, я ведь ничуть не расстроюсь, если в данном конкретном случае вы слегка недобдели», признался Валера. «Хуже, если это наше гости». Тогда мы в ответе за травму, которую она получила. А так нет, не в ответе. Он истово перекрестился на махеровый гольфик и попросил безгалтер. Пожалуйста, пусть три дня пострадавшей не придет к нам с претензией. Очевидно, кто-то где-то его услышал. Для администрации отеля история с травмированной в душевой незнакомкой в этот день продолжения не получила. Клара Абрамовна забеспокоилась, когда племянница не вернулась к полднику. Старуха ждала ее еще к обеду. Варвара не имела привычки питаться вне дома. Да у нее и денег не было на сочинский общепит, столь разорительный, что малообеспеченные отдыхающие на главном курорте страны должны были ограничиваться трехразовой кормежкой по типу «понедельник-среда-пятница». Иной режим питания практически гарантировал возвращение в родные края без штанов, что, впрочем, позволяло широко продемонстрировать окружающим новоприобретенный загар. Однако Варвара никогда не загорала, так что у нее вовсе не было резонов поддерживать своим рублем жадных сочинских рестораторов. К тому же племянница Клары Абрамовны была очень пунктуальна. Как многие люди, не ведущие по-настоящему насыщенной и полнокровной жизни, она заполняла свой день делами, значимость которым придавал сам факт наличия расписания. Подъем в 7 утра, водные процедуры и дыхательная гимнастика до 7.30, завтрак в 8, составление плана на день до 8.20, затем экспедиция в магазин или на рынок, приготовление обеда и, собственно, обед в 13.00. Варвара редко нарушала свой режим. Даже исчезновение Робертина, который был смыслом и стержнем ее существования, не обрушило тщательно выстроенную жизнь Варвары бесформенной кучей. Теперь в промежутках между основными режимными мероприятиями ее занимали поиски кота. Но никогда еще она не пропускала подряд два приема пищи. Беспокоило Клару Абрамовну не то, что племянница останется голодной. Она справедливо полагала, что Варваре не мешала бы похудеть, так что день без пищи пошел бы ей только на пользу. Клару Абрамовну тревожило неясное, как большинство ее предчувствий и видения, в котором присутствовали бездыханная Варвара и большое количество воды. «Надеюсь, эта дурочка не отправилась к морю топиться. Подумаешь, кот у нее потерялся. Тут таких котов в каждом дворе по полдюжины» сердито сказала Клара Абрамовна портрету на стене. Фото в рамочке запечатлело маму Клары Абрамовны, легендарную гадалку Тамару, в разгар трудового процесса. В правом нижнем углу фотографической картины виднелись развернутые веером карты, которые гадалка, очевидно, дальнозоркая, держала в вытянутой руке. В ушах Тамары золотились крупные серьги, на шее краснела маниста, В вырезе алой блузки взволнованно поднялась упругая грудь, а в черных глазах угадывалась загадочная тень. Скорее всего, это было отражение фигуры фотографа, но Клара Абрамовна предпочитала думать, что маме явилось видение. Это помогало ей самой в минуты сомнений в собственном таланте предсказательницы. Тогда она совещалась с мамулей на фото, как с коллегой. «Я вижу воду!» призналась молодой Тамаре на фото ее старая дочь. «Но не могу понять, чем это грозит Варваре. Я даже не уверена, что угроза исходит от воды». Тамара как бы спросила, уверена ли она, что вообще есть угроза. «Теперь уже не уверена», призналась Клара Абрамовна. Как всегда, в спорных случаях она повторно раскинула карты, но они опять не сказали ничего определенного. К сожалению, экономная Варвара не имела мобильника, поскольку у нее не было широкого круга знакомых, которые стали бы ей звонить. В доме Клары Абрамовны был стационарный телефон, по которому с ней связывались, чтобы записаться на прием, постоянные клиенты. Сама же она звонила куда-то очень редко, держа аппарат под рукой, главным образом на случай необходимости вызвать скорую, полицию или пожарников. «Если девочка не вернется к ужину, я позвоню в полицию», сообщила Клара Абрамовна фотографической маме. «А потом обзвоню все больницы. Мне только нужно узнать номера». Ясновидящая Тамара как бы напомнила, что у соседки Дормидонтовны есть телефонный справочник. «Прокачусь к Дормидонтовне», решила Клара Абрамовна и выкатила свое кресло-коляску за порог. У соседского забора, перегораживая подъезд к калитке, стоял незнакомый автомобиль. Вероятно, к Дармидонтовне приехали гости. Это было не кстати, потому что Клара Абрамовна не любила без необходимости показываться на люди, но беспокойство за племянницу пересилило привычную нелюдимость. «Хозяйка!» – громко позвала она, заодно постучав по забору. «Дармидона, ты дома?» Обрадованно залаяла соскучившаяся соседская собака. «Кому там не имется?» Притворно-сердито отозвалась со двора Дормидонтовна. «Цыц, барбоска!» Со скрипом распахнулась калитка. Сухощавая загорелая Дормидонтовна, оставаясь во дворе нижней половиной, верхней высунулась на улицу и искательно огляделась. За разделяющей их машиной Клара Абрамовна видела только бронзовый бюст соседки. Но, судя по энергичным движениям предплечий, поняла, что Дормидонтовна вытирает руки. Можно не сомневаться, льняным полотенчиком. Все происходящее вполне соответствовало нехитрому деревенскому этикету. «Я тут!» Клара Абрамовна еще раз постучала по забору. «Абрамовна, чего тебе?» дермидонтовна обошла автомобиль и приблизилась. В одной руке у нее действительно было полотенце, в другой какая-то картинка. «Вот, кстати, Абрамовна, ты эту девку у нас здесь не видала?» спросила соседка и протянула старухе в инвалидном кресле цветную фотографию. Она оглянулась и понизила голос. «Тут один интересный мужчина сестрицу свою разыскивает». Девка на всю голову больная, сбежала из санатория, бродит по городу дурочка. Найти бы, пока никто не обидел убогую. Как интересно, пробормотала Клара Абрамовна, глядя на фото. Запечатленная на нем гражданочка приличной встрече не произвела на нее впечатления сумасшедшей. Напротив, показалась гораздо более рассудительной и здравомыслящей, чем ее подружка, мечтающая о принце. «Молодой человек!» – снова обернувшись, позвала Дормидонтовна. «Сюда идите, поговорите с Абрамовной!» Соседка пошла к себе, разминувшись на входе с мужчиной, в меру щегольский городской вид которого соответствовал автомобилю у забора, и, не попрощавшись, закрыла за собой калитку. Это тоже было вполне в деревенской традиции, так что Клара Абрамовна и не подумала обидеться. Про телефонный справочник она уже забыла. Интуиция ее не подвела. Прокатиться к Дормидонтовне и в самом деле стоило. Но не за справочником оказывается, а для того, чтобы встретить человека, называющего девушку на фото беглой сумасшедшей, а себя ее любящим братом. «Кто вы и зачем ее ищете?» Прямо спросила самозванца, проницательная Клара Абрамовна. «Только не врите, меня вы не обманете. Я вам не Дорминдонтовна какая-нибудь». «Вижу», — обронил мужчина, заметно впечатлённый наружностью Баба-Яги. «Ладно, не буду врать. Меня зовут Саша, я заместитель директора торговой компании. А эту девушку ищет мой шеф. У него к ней вопрос относительно ремонта автомобиля». «Вроде не врёшь», — заключила старуха, погипнотизировав Сашу Зама долгим взглядом. «Если я помогу тебе, ты окажешь услугу мне. Согласен?» «Где подписаться кровью?» Шотник. Клара Абрамовна не улыбнулась. «У меня пропала племянница. Зовут её Варвара». «Ушла вот к этой самой девушке рано утром и до сих пор не вернулась». «Если что-то о ней узнаешь, немедленно мне сообщишь». «В тот же миг. Куда она ушла?» «Да я не знаю точно». Старуха вздохнула. «Варвара забрала у меня визитку с телефоном и адресом гостиницы, а название ее я не запомнила. Кажется...» Она прикрыла глаза и помассировала узловатыми пальцами виски. «Кажется, что-то связанное с едой». «Отель «Марлин», пансионат «Синий краб», гостевой дом «Абрикос».» Саша Зам с перечислил знакомые ему съедобные названия сочинских мест размещения. «Нет, как-то иначе, не помню». «Зато я помню, племянница говорила, что девчонки живут в роскошном номере на самом верхнем этаже». Значит, гостиница многоэтажная и дорогая. Саша кивнул. Высотное здание. Это была неплохая подсказка. До сих пор главный курорт России больше рос в длину, чем в высоту, благодаря чему приобрел славу самого длинного города Европы с протяженностью территории около 150 километров. «Помню, зовут эту девушку Ольга» сказала еще склеротичное сновидище. «А подругу ее, Людмила...» «Стой! Варваре на фото возьми!» Теперь у Саши-зама было сразу два фото разыскиваемых женщин. Портреты безумной Ольги под столом и чинной Варвары на стуле. Вернувшись в офис, Саша-зам позвонил знакомому в муниципальном департаменте архитектуры и строительства. Попросил список городских высоток, получил его. И занимательно провел время, выбирая из перечня гостиницы с условно-съедобными названиями. О вкусах не спорят, но, по мнению Саши Зама, съестным в этом списке и не пахло. Он пожалел, что поспешил убраться из ведьми логова, не расспросив хозяйку о ее гастрономических пристрастиях. Из русских народных сказок, знакомых с детства, Саша знал, что любимым блюдом бабы-яги, например, был хорошо прожаренный Иванушка. Старуха с наружностью типичной людоедки вполне могла посчитать съедобными названия «казачок», «морячка», «рыбачка Соня» и даже «старый боцман». «Вы не любите старых боцманов? Вы просто не умеете их готовить». Натужно усмехнулся Саша-зам, продолжая крыжить список. В результате в нем остались белая чайка, с большой голодухи съедобно, хотя воняет рыбой, газель, не машина, а копытная, орех, кабачок, таймень и халва. Руководствуясь картой расположения объектов, Саша-зам решил начать с тайменя, потом проверить чайку, газель и кабачок. А халву и орех, как положено, оставить на сладкое. Основным результатом состоявшейся двухчасовой пешеходной прогулки по городу стали стертые ноги. Из шести осмотренных Сашей отелей три оказались под завязку, забитый детишками из нефтегазодобывающих краев. Один пребывал на капитальном ремонте. Еще один, белая чайка, был радикально переименован в черную жемчужину. Что до халвы, остававшейся последней надеждой Саши, то к числу высотных зданий этот отель примкнул откровенно жульнически, потому что в нем было только три этажа плюс нежилая башня, имитирующая минарет. Поиски зашли в тупик. Обессилевший и огорченный Саша устало присел на бортик фонтана, жалея наличия наличии вблизи него таблички «В воду не лезть, штраф 1000 рублей». Всерьез раздумывая, слишком ли это дорого, тысяча рублей за удовольствие омочить гудящие ноги в прохладной водице с эффектом джакузи, он испытующе посмотрел на представительного швейцара у двери соседнего отеля. Ему что ли штраф платить? Рассеянный взгляд утомленного солнцем безразлично скользнул по золотой табличке слева от входа и неожиданно зацепился за такую же табличку справа. Слева название гостиницы было написано по-русски «Отель Поэма», а справа по-английски "Отель Поэм». «Поэм!» С отвратительным акцентом прочитал Саша Зам и встрепенулся. «Да это же название про еду!» Он поднял глаза, убедился, что золотой ножичек Флюгера на крыше здания царапает пухлые животы облаков и торжествующе улыбнулся.